Глава 72. Лука. «Ты отлично держишься. Никто и не догадывается, какую боль ты испытываешь», — злобно шепчет Мария. Я пропускаю ее слова мимо ушей, продолжая сверлить Данте уничтожающим взглядом. Мои пальцы с такой силой впиваются в обивку спинки стула передо мной, что деревянный каркас начинает потрескивать. Фрэнки кашляет со своего места и слегка качает головой, когда я оглядываюсь на него. Когда вновь начинают звучать скрипки, я принимаюсь неконтролируемо трясти ногой. «Прошу всех кстати поприветствовать невесту», — просит священник. Я встаю, сложив руки. В зале воцаряется тишина, все смотрят на главный вход. А я не могу. Я не могу туда смотреть. Опасаюсь, что если посмотрю, то Мария окажется права, и мое сердце разорвется от горя. Меня трясет все сильнее по мере того, как она шагает вперед. Все шепчутся о том, насколько прекрасно выглядит Роза. Я зажмуриваю, словно испытываю нестерпимую физическую боль. Я подвел ее, ведь обещал, что никогда ее не брошу, и вот. Стук каблуков по деревянному полу становится все ближе и ближе. Глубоко вдохнув, я открываю глаза и смотрю направо. Когда Роза проходит мимо… У меня в глазах появляются слезы, а в легких заканчивается кислород. Я рассматриваю ее. Распущенные темные волосы красиво падают на плечи и спину. И это ужасное платье. Взгляд задерживается на ее левой руке, где виднеются свежие синяки. Роза смотрит вперед и продолжает идти. Я подаюсь вперед, чтобы получше рассмотреть розу, пока она проходит мимо. На ее коже отчетливое отметины от пальцев. Данте сделал ей больно. «Никто не смеет трогать мою розу». Мария предусмотрительно вонзает в меня острые ногти, а затем наклоняется ближе. «Если ты не хочешь присутствовать на похоронах розы, тогда тебе лучше не рыпаться, Лука. Мы готовы к войне. А ты?» Сердце бешено колотится, на лбу проступают капельки пота. Я снова смотрю на Фрэнки, которая опять качает головой. Скрипки затихают, и в зале воцаряется тишина. Все смотрят, как Роза подходит к Данте. Он поворачивается к толпе и улыбается исключительно мне. На его щеках красуются свежие царапины, заставляющие меня кипеть от ярости. Священник начинает церемонию, но я уже не слушаю. В ушах стоит такой звон, что сосредоточиться невозможно, и я почти ничего не слышу. Просто борюсь с желанием выхватить пистолет, и пустить пулю жениху промеж глаз. И борюсь с желанием прикончить тварь, вцепившуюся ногтями в мою ногу.